Капа Дзетта, 27. Высадив Фабио, Хелена позвонила Ангелине и узнала, что к Алексу заходила Виола, и он выходил с ней поговорить. Поездка на пляж с Имми и Фредом заняла всю вторую половину дня. В шесть они вернулись в Пандору, и Хелена первым делом постучалась в комнату Алекса. «Алекс, это я. Пожалуйста, позволь мне войти». Ответа не было. «Ладно, дорогуша, я понимаю, но ты, наверное, голоден. Я ставлю под нос едой под дверью, искупаю младших, почитаю им и уложу спать. После этого вернусь». Потом она сидела в одиночестве на террасе, слушая тишину дома, который до прошлого вечера был наполнен звуками жизни и радости. И восемь вернулась в дом. Поднос под дверью стоял нетронутым. Она снова постучала. «Алекс, дорогуша, выйти, пожалуйста. Младшие спят, и больше здесь никого нет. Можем мы поговорить?» «Пожалуйста», — взмолилась она. «Ничего». Елена села на пол в коридоре, отчаянно надеясь услышать хоть какую-то реакцию. «Пожалуйста, Алекс». Скажи хоть что-нибудь, чтобы я знала, что с тобой все в порядке. Я понимаю, ты меня ненавидишь, но это просто невыносимо. Нет ответа. Ладно, дорогуша, я все равно зайду. Хелена встала и взялась за ручку. Та повернулась, но дверь не открылась. Алекс, я сломаю дверь, если понадобится. Пожалуйста, поговори со мной. Теперь Хелена была вне себя. В голове закрутились ужасные мысли, По щекам потекли слезы досады и ужаса. Алекс, если ты слышишь меня, ради Бога, открой дверь! Ответом на ее крики по-прежнему было молчание. Она выбежала на террасу, нашла на столе мобильный и дрожащими руками набрала номер Алексиса. Тот ответил немедленно. Хелен, Алексис, Хелена, что такое? Я, а, Алексис, приезжай сюда, пожалуйста, ты мне нужен. Он появился через десять минут. Хелена ждала его у задней двери. Что случилось? Алекс не открывает дверь спальни. Я думаю, о, Господи! Она задохнулась. Я боюсь, он мог с собой что-то сделать. Пожалуйста, идем. Хелена схватила его за руку и практически потащила в дом. Где Уильям? Спросил он, явно растерянный. Уехал. Он уехал, но мне надо попасть в спальню Алекса сейчас же. Рыдая, она тащила его по коридору к комнате. «Хелена, успокойся. Разумеется, мы зайдем». Алексис попробовал ручку, и, как и Хелена, обнаружил, что дверь не поддается. Он навалился всем весом, но та все равно не открылась. Он попробовал снова, и снова ничего. «Алекс, ты меня слышишь? Пожалуйста, ответь! Пожалуйста!» Хелена заколотила по двери кулаками. Алексис оттащил ее в сторону и со всей силы ударил с разбегу безрезультатно. «Ладно, я выйду наружу и попробую через окно». «Да, да», — сказала с облегчением Хелена. Ставня открыта, я видела раньше». «Хорошо, мне нужно встать на что-нибудь, окно слишком высоко и не дотянусь». Алексис бегал на террасу и принес стул. «Хелена, можешь объяснить, что произошло?» — спросил он. ставя стол под окном и влезая на него. «Расскажу. Только, пожалуйста, посмотри, жив ли еще мой сын». «Ладно, ладно», согласился он. «Я заглядываю внутрь. Погоди минутку». Хелена стояла рядом, терзаясь неведением. «Он там, Алексис, он! О, Господи! Господи!» бормотала она. Потом Алексис повернулся и со вздохом слез со стола. Хелена, Комната пуста